Частица 13. Эйнштейн начал искать работу. Сначала он обратился в политехникум, чтобы выяснить, не может ли он претендовать на место ассистента профессора. Это казалось логичным шагом, выпускники нередко занимали подобные должности. Однако у Эйнштейна возникли проблемы. Оба профессора физики помнили, что он был дерзким, независимым студентом, доставившим им массу неприятностей. Не забыли они и его старую привычку пропускать занятия. И Вебер, и Перне оба отказали Эйнштейну. Также поступил и один из профессоров математики, отказался взять его к себе. Надо сказать, что из всего только выпуск, работу на кафедре не предложили только Эйнштейну. Кафедра – современное понятие, в то время оно не использовалось. В штате института были профессора, имевшие право принимать на работу ассистентов, если позволял бюджет института. Профессора были государственными служащими и утверждали соответствующим министерством. Следующие два года Эйнштейн, перебивая заработками внештатного преподавателя и репетитора в поисках работы, написал множество писем. «Скоро своими предложениями я окажу честь всем физикам между Северным морем и южной оконечностью Италии», — писал он Марич. В апреле 1901 года, надеясь на ответ потенциальных работодателей, он стал вкладывать в конверты почтовые открытки с марками, но те отвечали редко. Среди разосланных веером писем было и письмо в Лейпце к Вильгельму Оствальду, одному из величайших ученых своего времени, который в 1909 году получил Нобелевскую премию по химии. 19 марта 1901 года. Уважаемый гер-профессор, ваши работы в области общей химии вдохновили меня на написание статьи, вложенной в это письмо. Я взял на себя смелость отправить вам один ее экземпляр. По этому случаю разрешите мне узнать, не может ли вам быть полезен физик, знающий математику и разбирающийся в абсолютных измерениях. Я позволил себе задать вам этот вопрос единственно потому, что я без средств, и только подобная должность откроет для меня возможность дальнейшего образования. Не получив ответа, Эйнштейн написал опять. 3 апреля 1901 года. уважаемый герр гер-профессор, несколько недель назад я взял на себя смелость отправить вам свою короткую статью, опубликованную «Видаманс Анален». «Мне очень важно знать ваше мнение о ней, однако я не уверен, что вложил свой адрес в первое письмо. Поэтому я позволил себе отправить его еще раз». Разумеется, Эйнштейн не забыл указать обратный адрес и в предыдущем письме. Уловка была достаточно очевидна. Как и всякий ищущий работы человек, он был подавлен и готов на все, чтобы ее получить. В то время Эйнштейн жил с отцом в Милане. Герман Эйнштейн, наблюдавший за сыном, был так озабочен его положением, что решил тоже написать Оствальду. Оствальд не ответил ни на одно из этих писем, однако через 9 лет именно он первым номинировал Эйнштейна на Нобелевскую премию.